Что касается веры, она у нас есть. Я бы даже сказала, в избытке вера может ожесточить человека, сделать несгибаемым, неумолимым. Верой можно злоупотребить. Любовь мы просто носим в сердцах, как свою суть. Но как часто мы забываем, что существует еще надежда, и как редко думаем о ней. Мы слишком легко отчаиваемся, всегда готовы сказать, какой смысл что-либо предпринимать. Между тем, именно надежда есть та добродетель, которую в наши дни в наш век следовало бы особенно поощрять. Мы создали государство всеобщего благоденствия, освободившее нас от страха, обеспечивающее нам хлеб насущный и даже немного более того, Тем не менее, мне кажется, что сейчас и в государстве благоденствия с каждым годом становится все труднее смотреть в будущее. Мы ничего не ценим по-настоящему. Почему? Не потому ли, что нам больше не нужно бороться за свое существование? Не перестала ли жизнь быть нам интересной? Мы разучились ощущать благодарность за то, что живем. Быть может, нам не хватает трудностей, связанных с освоением жизненного пространства, открытием новых миров, не достает каких-то иных невзгод и страданий, болезней, дикой жажды выживания. Впрочем, я сама никогда не теряю надежды. Думаю, единственная добродетель, которая во веки во мне не угаснет, — это надежда. Вот почему мне всегда так отрадно бывать с моим дорогим Мэтью. Он неисправимый оптимист. Помню, он учился еще в подготовительной школе. Макс как-то спросил его, думает ли он, что когда-нибудь попадет в сборную начальных школ по крикету. «Ну как же?» — ответил Мэтью с лучезарной улыбкой. «Надежда всегда есть». «Полагаю, что это подходящий жизненный девиз». Я пришла в ярость, узнав об одной французской супружеской паре средних лет. Увидев, что разразилась война, что немцы вступили во Францию и победно маршируют по ней, они не нашли ничего лучшего, как совершить самоубийство. Но это же бессмысленно. Напрасный, достойный сожаления жест. Своим самоубийством они никому не принесли пользы. Между тем, могли бы превозмочь тяжкие испытания, борясь за то, чтобы выжить. Сдаваться нельзя до самой смерти. В этой связи я всегда вспоминаю притчу о двух лягушках, свалившихся в бидон с молоком, которую давным-давно рассказывала мне моя американская крестная. Одна из лягушек застонала «О, я тону, тону!» Другая бодро ответила «А я тонуть не собираюсь». «Но как же ты можешь не утонуть?» — спросила первая лягушка. «А я буду дрыгать и дрыгать и дрыгать ногами, как сумасшедшая». На следующее утро первую лягушку нашли на дне бедона утонувшей, а вторая, которая всю ночь, не сдаваясь, дрыгала ножками, как ни в чем не бывало, сидела на горке, взбитого ею масла. В последние годы войны, мне кажется, все начали немного нервничать. Начиная с дня Ди... Ди-Дей, 6 июня 1944 года, начало высадки англо-американских войск в Нормандии, открытие Второго фронта, буквально день с большой буквы, важный день. Нас не покидало чувство, что конец войны близок, и те, кто утверждал, что этого никогда не случится, вынуждены были прикусить языки. Я тоже начала волноваться. Большинство больных вывезли из Лондона, хотя остались, конечно, амбулаторные пациенты. Мы хорошо видели, что нынешняя война не то, что предыдущая, когда нужно было оказывать экстренную помощь доставленным прямо из окопов раненым. Теперь половина времени уходила на выдачу огромных количеств пилюль эпилептикам. Работа, конечно, необходимая, но тому, кто ее выполнял, не доставало столь необходимого тогда ощущения причастности к войне.